Глава 31. Фиона била дрожь, по спине между лопаток тек холодный пот. Об этом она не подумала. Неужели она нечаянно привлекла к себе внимание убийцы? Выстрелила сигнальную ракету, словно говоря, «Я решила совать нос в дела, которые меня не касаются. Выбери меня следующей жертвой». Неравнодушная Сью неловко заерзала — Если так, то почему нельзя выделить полицейского, чтобы охранял Фиону? — Во-первых, мы не знаем, выбрал ли убийца именно Фиону, — ответил детектив Финчер. — Как я сказал, это лишь вероятность, особенно учитывая, что никто в вашем расследовании не знает. Во-вторых, у меня в списке двадцать одна Фиона Шарп, и их тоже нужно защитить. Кто-то из них более уязвим, но в любом случае, с учетом моих ограниченных ресурсов, потенциальных жертв слишком много. У меня нет ни возможности, ни полномочий представить охрану к каждой. Зато есть место на конспиративной квартире. Это значит, что я должна определить очередность Фионы в списке. В данный момент вы на первом месте, поэтому я так настойчиво рекомендую вам принять наше предложение пожить в безопасном месте. Фиона покачала головой. Хотя она все еще дрожала от страха, упрямая и несговорчивая часть нее — Никак не могла позволить этому придурку с домино определять ее, Фионы, жизнь. Она останется в доме Сью. Но не больше. Как только я уйду, место в конспиративной квартире получит следующую Фиону из списка. Устало сообщила детектив Финчер. «Отдайте его ей», — кивнула Фиона. «Со мной все будет в порядке, если вы уверены». «Фиона могла оказаться в списке убийцы только если мы подобрались близко». — заметила неравнодушная Сью. — Верно, — подтвердила детектив Финчер. — Поэтому мой следующий вопрос. Вам удалось узнать нечто важное, о чем вы мне не рассказали? Что-то, из-за чего убийца вас заметил? Фиона с трудом сглотнула, надеясь скрыть новую волну ужаса и подавить невыносимую мысль о том, что все это она сама на себя накликала. Но в том-то и дело мы ничего не нашли. Думали, что нашли, но это оказался тупик. Расскажите. Фиона вкратце пересказала то, что они узнали о Мэлори, ее мотивах, пропавших домино в наборе общественного центра, разумеется, опустив часть с кражей, и потом о Джун и совпадении ее ника в соцсетях с числами на фишках. Беда в том, что мы тут и застряли, — закончила неравнодушная Сью. Время смерти Шарон Миллер поставила крест на наших подозреваемых. Мы сами были с ними примерно в то же время с разницей минут в десять. Едва ли этого хватит, чтобы смотаться в пул, совершить свои черные дело и вернуться. — Так это хорошо, — кивнула детектив Финчер. — Разве? — запнувшись, переспросила Фиона. — Да. Я уже исключила Мэлори и Джун из списка подозреваемых еще в начале. Когда убили Сару Браун, их обеих здесь не было. Но, признаю, я не знала о том, что Ник Джон в соцсетях совпадает с числами на фишках. Хотя, возможно, это потому, что я вычеркнула ее почти сразу. «О!», -о! — разочарованно откликнулась Сью. В этот момент Фиона как никогда остро почувствовала свой непрофессионализм. Полиция уже давно вычеркнула Мэлори с Джун из списка подозреваемых, просто проверив их местонахождение во время убийства. Это то, что они должны были выяснить с самого начала, а не бросаться в общественный центр, спотыкаясь обо все подряд». Ошибка новичка. Но не успела Фиона отдаться самобичеванию из-за собственной некомпетентности, как детектив Финчер вернул ее в реальность. Однако вы только что сообщили мне кое-что, о чем я не знала. Кое-что крайне важное, из-за чего все предстает в ином свете. — Правда? — удивилась Ю. Убийца, вероятно, пытался подставить двух людей, Джун и Мелори. Для совпадения это слишком Так что я проверю, кому могли помешать эти двое». «Что ж, удачи!» — заметила Сью. «В каком смысле?» «Ну, не могу ничего сказать про Джун. Она очень несчастна, но все ее любят и считают святой. А вот Мэлори ухитряется доставать всех». «Это как?» «Она самоуверенная задира», — пояснила неравнодушная Сью. «Бульдозер в барбуровской куртке. Отказов не терпит, и все ее боятся». «Понимаю. А Джун, вы сказали, ее все любят». «Джун что-то вроде Мэлори наоборот», — откликнулась Фиона. «Она как раз не может никому отказать и молча страдает. Возмущается, что приходится обхаживать соседей, но никогда этого не показывает». «Ясно. Что ж, я поищу о них информацию, возможно, к чему-то эта ниточка и приведет». Детакив Финчер снова черкнула что-то в блокноте и захлопнула его. «Ладно, ваши телефоны у меня есть» включая этот городской, проследите, чтобы мобильные всегда были заряжены и на балансе оставались деньги. Если их нет, я могу пополнить счет. Не знаю, как еще вам объяснить, насколько важно иметь под рукой работающий телефон. Он может спасти вам жизнь. «У нас обеих тариф с ежемесячной оплатой», — сообщила ей неравнодушная сью. «И городской тоже автоматически оплачивается». «Хорошо. Это в прямом смысле ваш спасательный круг». Теперь я отмечу этот адрес и ваши номера телефонов. Так что, если позвоните в службу спасения, звонку дадут высший приоритет, и меня сразу же повестят. Но звоните только при крайней необходимости. У нас бывали случаи, когда люди в вашей ситуации звонили, потому что у них закончилось молоко к чаю. Понимаю, кто-то считает это экстренной ситуацией. Но, пожалуйста, звоните, только если будет угроза жизни. Иначе к другой Фионе Шарп. Помощь может просто не успеть. Мы поняли, произнесла Фиона. И еще кое-что. Детектив Финчер вытащил из кармана небольшой предмет, напоминавший допотопный телефон, только поменьше и потолще, с большой кнопкой в центре. Она передала предмет Фионе, которая с мрачным любопытством его осмотрела. Это ваш личный датчик GPS. Всегда держите его при себе. Если попадете в беду, нажмите на кнопку. Он оповестит нас о вашем местоположении, и мы сможем отреагировать. Опять же, как и в случае с телефонами, используйте только в действительно критической ситуации. А не если вас нужно подвести домой с покупками из супермаркета. Детектив Финчер, достав лист бумаги, протянул его Фионе. Мне также нужно, чтобы вы подписали это официальное оповещение об угрозе жизни. Оно называется «Предупреждение Османа». «В смысле, Ричарда Османа?» — уточнил Сью. «Мне нравится. Клуб убийств по четвергам и его телевикторина». «Не этот Осман», — поправил ее детектив. В 1988 году Пол Пажет-Льюис застрелил Ахмета Османа. Полиция знала, что Пажет-Льюис представлял угрозу для Османа, но не предупредила его. Теперь мы всегда выдаем предупреждение Османа, чтобы такого больше не повторилось. Фиона, пожалуйста, подпишите. Здесь говорится, что вы выслушали объяснение и поняли, что ваша жизнь находится в опасности, и услышали мои предложения о том, как обезопасить себя». На последних словах Феона вздрогнула. Неприятности и серьезнее превышение скорости, после которого ее отправили на курсы безопасного вождения, с ней не случалось. По сравнению с тем случаем, сейчас она будто попала в параллельную реальность. Неуютную, неприятную, какой контраст, с той приличной, элегантной жизнью, которую она себе выстроила. Взяв документ, Фиона попыталась его прочитать, но не смогла продвинуться дальше первого предложения. С тех пор, как она впервые услышала о найденном у тела фишки домино с именем «Ее именем». Фиона никак не могла сконцентрироваться. «У меня нет ручки!» Но не успела она и глазом моргнуть, как Финчер протянула ей свою. Взяв ручку, Фиона подписала документ и передала все обратно. Детектив Финчер убрала бумагу с ручкой в сумку. «Мне пора. Мне еще пять домов сегодня проверять. Детектив Томас и остальные из моей команды объезжают остальных». Но Сью не дала ей встать. «Вы нам ничего нового не можете сообщить о деле?» Женщина колебалась, новости явно были.